Егор Мятин рос, как миллионы других мальчишек. Ходил в школу, гонял мячик во дворе, читал книжки про приключения летчиков и моряков, строил самолетики в авиамодельном кружке и в итоге поступил в Московский авиационный институт, но на факультет системы управления летательных аппаратов вместо самолеты и вертолеты. Справедливо рассудив, что в самолетах все интересное давно придумано, а в автопилотах еще изобретать и изобретать. Чем ближе к диплому, тем сильнее Егор задумывался, а что делать после института. Идти в конструкторское бюро и разрабатывать автопилот или настоящих самолетов не хотелось. Действительно, творческой работой в больших организациях занимаются считанные люди. И стать одним из них очень непросто. А год за годом выполнять пусть важную, но рутинную работу – это не для него. Значит, нужно идти в небольшую контору. Или вовсе – открыть свою. На последнюю мысль Егора натолкнул его приятель Макс – Тот звезд с неба не хватал. Учился на твердые тройки, зато организаторскими способностями обладал просто выдающимися. «Пойми, сейчас время такое. В моду вошли всякие дроны и прочие беспилотники. А что такое беспилотник? Это авиамодель с автопилотом. А кто у нас спец по авиамоделям? Ты. Кто спец по автопилотам? Тоже ты. И я немного. Полторы головы лучше одной. А значит что? Что?» «Нужно организовать свою фирму по изготовлению беспилотников. Пока из авиамодельных комплектующих, а там деньжат поднакопим, свое производство заведем». «Как деньги потратить я и сам соображу. А как их заработать?» «Очень просто. Будем продавать дроны». «Нет, будем продавать услуги дронов. Сдавать в аренду вместе с операторами». «А где операторов возьмем?» «Ну ты же умеешь модели запускать, а я сумею найти заказчиков». «Как оказалось... У Макса какой-то родственник работал в государственной организации с непроизносимым названием, которая занималась учетом земель. И каждый год эта организация за бешеные деньги заказывала аэрофотосъемку каких-то участков местности. Насколько я помню, аэрофотосъемка – лицензируемая деятельность, и там есть масса требований и ограничений. Так в том и прикол, что они заказывают не официальную аэрофотосъемку, а по сути аэрофотографии – соответствующим качеством и безо всяких документов. Так что мы справимся. Егор задумался. У него, в принципе, был готов самолет как раз под такие задачи. Но не было денег купить спутниковый навигационный приемник. Они тогда были безобразно дорогие. Ты уверен, что с нами захотят иметь дело? Захотят. Придется, конечно, немного поделиться. Но денег под этот проект выделено достаточно. Хватит всем. Егор прикинул радужные перспективы и дал себя уговорить. Так появилась на свет фирмочка ЕМ Ребята стали совладельцами, а Егор еще и директором. Первый эксперимент оказался успешным. Пришлось поколдовать и с алгоритмами управления, и с настройками фотоаппарата. Да и сам летательный аппарат потребовал существенной переделки. Но работу они сделали. И даже получили обещанные деньги, большую часть которых сразу пришлось отдать. Но осталось тоже немало. На свою половину гонорара Егор купил начинку для второго самолета, а Макс – подержанный джип, для рабочих поездок на природу и девчонок возить. Никогда не следует повторять удачный эксперимент. Не дай бог все получится еще раз, и ты уверишься в своих заблуждениях. Максу удалось найти еще десяток заказчиков, привлеченных низкой ценой предлагаемых услуг. Трое, правда, с порога затребовали лицензию на аэрофотосъемку, и тем разговор закончился. Еще двое отказали по другим причинам, один разорвал уже оформленный договор и отказался платить, но четверо оставшихся окупили все затраты. Друзья смогли арендовать офис и мастерскую, Макс поменял джип на более крутой, а Егор… Егор взялся учиться управлять настоящим самолетом. Казалось бы, сбылась мечта, но реальность, как это часто бывает, разошлась с ожиданиями. Удовольствие от полета здорово смазывалось необходимостью заранее подавать в управление воздушного движения план полета и получать на него разрешение. В небе надо было соблюдать правила, избегать запретных зон и общаться с диспетчерами. Так что ощутить себя птицей и лететь куда хочешь не получилось. Хотя с другой стороны было очень познавательно изучить, как там все устроено в большой авиации и порадоваться, насколько все проще в маленькой. В один прекрасный день Егор прилетел в офис как на крыльях, «Смотри, что я нашел. Читай!» «Ну что? Тендер на воздушный мониторинг. Требования. Ага. Состав участников тендера. Сумма предполагаемого контракта. Нет, нам здесь не светит». «Почему?» «Смотри, тут нужно не меньше трех выполненных за последний год аналогичных контрактов. У нас как раз три, и четвертый вот-вот закроют. Зато прикинь, сколько денег получим. Поделимся с кем надо, конечно, но останется все равно много». «Ты видишь вот этого участника? Зао Универсал. Ни разу не слышал. Если поднять большинство денежных тендеров с невнятными условиями за последнее время, они практически все их выиграли. Это явно чья-то подставная конторка. Кто там с кем должен делиться, уже давно решено. И нас в той схеме нет. Если тебе так хочется поиграться в эти игры для больших мальчиков, можем попробовать, конечно. Победить не победим, но засветимся у нужных людей. И в следующий раз не будем выглядеть белыми воронами». «Да ладно тебе! У нас неплохие шансы!» «Угу, бодался теленок с дубом!» Несмотря на пессимизм Макса, ребята впряглись и подготовили конкурсные документы. И даже прошли во второй тур совместно с ЗАО «Универсал», как и предполагал разбирающийся в бюрократических тонкостях бизнес-партнер Егора. А потом? Потом случилось странное. В последний день конкурса внезапно приехала какая-то то ли комиссия, то ли выездная проверка и нашла какие-то проблемы с документами у прикормленной фирмочки. И Егор с Максом выиграли тендер. Макс, кстати, на это заседание комиссии не пошел. Был уверен, что шансов все равно нет. Егор в одиночестве вышел на улицу, полный радужных надежд, и тут к нему подвалили двое хватких ребят в дорогих костюмах. «Мы предлагаем 5%, но сделать все нужно быстро», «Вы сейчас о чем?» «Ты что, дурачок? Контракт оформляется на твою конторку. Ты получаешь свои пять процентов и свободен». «Ну как же? Мы планировали выполнять контракт. У нас есть все необходимое оборудование, персонал и компетенции. Может быть, будем работать совместно?» «Парень, ты не врубаешься? От тебя сейчас потребуется только поставить подписи на нужных бумагах и получить свои денежки. Все остальное мы сделаем сами». Но этот контракт очень важен для нашей молодой развивающейся организации. Это ты сейчас торгуешься так? Не пройдет. Ставка фиксированная. Или действительно не понимаешь? Я не желаю участвовать в ваших странных схемах. Это наш контракт. Мы его честно получили и честно выполним. Больше разговаривать не о чем. Прощайте. Ой, дурак. Ну смотри, тебе жить. На следующий день у фирмы EM Aero заблокировали расчетный счет. Банк щел какой-то платеж подозрительным, обещал разобраться после предоставления документов. Общего списка требуемых документов не присылали, запрашивали по одной бумажке и через пару дней просили следующую. Тут же начались звонки из разных инспекций и ведомств. Егора клеймили как проклятого эксплуататора, не выплачивающего вовремя зарплату сотрудникам, отмывателя преступно нажитых доходов и финансиста-террористов, о чем было написано множество жалоб и заявлений во все возможные инстанции, в том числе и в прокуратуру. Органы немедленно отреагировали и возбудили дело. Из наемных сотрудников в фирме был только ночной сторож. Попытались с ним договориться полюбовно по поводу якобы невыплаченной зарплаты, но найти его не удалось. Родные сказали, что старикан уехал на все лето на рыбалку в те края, где не работают мобильники. Дальше Егора начали вызывать в различные инстанции и мытарить душу по поводу нарушения трудового законодательства. Попытки объяснить, что с заблокированного счета невозможно платить зарплату, к успеху не привели. Пока не разберешься с банком и не выплатишь все долги, счет не разблокируют. Заплатить наличными тоже нельзя, потому что официально кассы в организации нет. Новый счет открыть нельзя, потому что в отношении организации открыто дело. И еще множество скорбных знаний постиг молодой предприниматель за эту неделю. В пятницу его вызвали в прокуратуру, вывалили очередную порцию угроз и пригрозили подпиской о невыезде. Вечером Егор напился, позвонил Максу и попросил приехать. «Я подумал, пожалуй, ты был прав. Честным путем здесь ничего не добьешься. Нужно позвонить тем людям и сказать, что я согласен». «Я звонил. Извини, что без твоего разрешения». Они ответили, что все равно придется устраивать повторный тендер, поэтому мы им больше не интересны. А то, что сейчас с нами происходит, от них прощальный привет. Чтобы в будущем мы не лезли в серьезные игры взрослых мальчиков. Или, если уж лезем, чтобы играли по правилам. И что делать? Мне в тюрьму не хочется. Ты-то просто совладелец, с тебя взятки гладки, а я директор. Я бы советовал пересидеть несколько лет в какой-нибудь глуши. Сроки давности по экономическим преступлениям короткие. А я тем временем попробую со сторожем решить вопрос. Если удастся его уговорить забрать заявление, ты снова станешь чист перед законом. А где пересиживать-то? У меня даже загранпаспорта нет. Кто-то у меня недавно интересовался как раз автопилотчиками. Поищу. Там вроде загранпаспорт был не нужен. И при этом глушь глухая. Здешние прокурорские туда точно не дотянутся. Вроде что-то военное. Макс достал мобильник и ушел на балкон. Вернулся минут через пятнадцать. Они готовы тебя взять. Но собираться нужно быстро. Отъезд завтра с утра. Сказали, что пришлют грузовик за оборудованием. И грузчиков. За каким оборудованием? А работать там на месте ты как собираешься? Голыми руками? Надо полностью вывести мастерскую, пока ее не арестовали. Так что давай, собирай шмотки. Климат там жаркий, тулуп не потребуется. Прямо сейчас? Соберемся и в мастерскую? Сейчас. Соберемся к нотариусу и в мастерскую. «А к нотариусу зачем?» «Как зачем? Напишешь на меня доверенность на распоряжение твоей половины фирмы, иначе довольно сложно будет за расчетный счет судиться». «А ты разве со мной не поедешь?» «Нет, конечно. Кто-то же должен здесь твое честное имя восстанавливать и наши деньги у этих негодяев обратно забирать. Из последнего нашего заказчика итоговый транш стрясти, а то прослышал, сволочь, про наши затруднения и честно заработанные денежки придерживает». «Макс...» «Не благодари! Поехали быстрее, а то эти нотариусы и так по ночам тройной тариф лупят. А если мы опоздаем, то и вовсе не расплатимся». Потом были сумбурные сборы на съемной квартире, подписывание каких-то бумажек в темном офисе в глубине Арбатских переулков, адская возня по демонтажу станков и приборов. По счастью, те двое, что приехали на Урале с манипулятором и представились Петром и Павлом, без дополнительных просьб впряглись в работу». А в кузове оказалось достаточно пленки, досок, пенопласта, гвоздей и вязальной проволоки, чтобы все тяжести разместить и закрепить. Последнее, что отложилось в памяти до того, как Егор провалился в сон, странная фраза Макса. «Удачи на новой земле!» Интересно, при чем тут новая земля, если сказали не брать теплые вещи?